Глава сороковая. Ирграм. То, что поле это непростое, Ирграм почуял не сразу. Тварь была древней. Может быть, она появилась на свет еще в те далекие времена, когда боги разгневались на людей и обрушили небо. А может, и того раньше. Главное, что тварь эта была. Давно. Она пряталась глубоко в земле, растянувшись под нею тончайшими нитями силы. И так дремала, пребывая где-то между нежизнью и смертью в вечном ожидании. Сквозь полые стебли травы она тянула силу, разлитую в воздухе, благо здесь, на открытом месте, ее было куда больше, нежели в лесу. Она растекалась от источника, пропитывая воздух Землю и все то, что в этой земле сокрыто. Сам же источник силы виделся одним нестерпимо ярким пятном, пугающим и манящим одновременно. Тварь потянулась было к нему, но не сумела добраться, а потому устроилась тут. И росла, подпитываемая тем, что могла получить. Да, из воздуха, из воды — и иных тварей, что порой неосторожно выходили на поле. Ирграм вот сам стал такой. «Чтоб тебя!» — просипел он, ощутив дрожь где-то там в глубине земли, и оглянулся, с тоской осознав, что край леса далек, не успеет, да магов ближе — Но стоило двинуться к ним, как земля едва заметно дрогнула, и путь Иргрому переградила щетка из колосьев. Да, тварь умела охотиться. И разделять добычу. Ну уж нет. Иргром заставил себя отступить. Оглянулся. Может, все-таки к лесу? Нет, не успеет. К людям надо. «Там маги, а они, если не управятся с тварью, то всяко ее задержат, и мальчишка есть с артефактом древних, который на что-то да должен быть способен», — Ирграм сделал вдох. И быстро, как только мог, а нынешнее тело его способно было на многое, рванул через сухую траву. Та же, обретя вдруг жесткость, больше не ломалась. Напротив стебли гнулись, чтобы распрямиться и ударить. Тонкие края их впивались в кожу, раздирая ее. А над полем поднималось нечто, пыль, тварь. Оно было материальным, как пустынный вихрь, и столь же разрозненным. Плотным и с каждым мгновением все более плотным. И когда Ирграм сунулся было в эту пыль, уже понимая, что опоздал, Он с трудом сдержал крик боли. Шкуру опалило, разодрало, сняло, как там, в воде. Он выкатился на траву, уже почти не замечая того, что полые стебли норовят проткнуть его, крутанулся и замер. Нельзя, вперед нельзя, назад, рытвенник. Где-то в стороне раздался отчаянный вой, а потом-потом стало тихо. «Сволочь!» Ирграм и сам не понял, от чего стали вдруг безразличные собственные раны. Боль никуда не делась, как и осознание, что он, полагавший себя способным сладить со многими местными тварями, перед этой бессилен. Но плохо было внутри, в груди, и жарко, и хотелось убивать. «Тварь! Тварь! Тварь! Тварь!» Ирграм зарычал а потом впился израненными руками в землю. Так просто он не позволит себя сожрать. И вовсе он потянулся к пластине, и сила в ней скопившаяся устремилась сквозь Иргрома, в землю, по нитям, что вплетались в почве, пробираясь через корни, глубже, ниже, туда, где было сердце или что там у нее заменяло сердце. Сдрогнула земля под руками. Просела, а потом еще глубже. И тварь там внутри дернулась, завизжала. Молчаливый крик ее Ирграм ощутил всем телом. И ответил на него рыком. Силы из амулета уходили, а с ними и ярость, и гнев, и все то-то, что накопилось в душе. По земле прошла трещина, словно рана. А потом сделалась глубже, и Ирграм провалился в нее. Потом еще ниже и еще. Земля же с боков поднялась. Все же тварь была огромна. Пожалуй, он никогда еще не встречал настолько больших. Да что там встречал? Ирграм и не слыхала подобных. А она была там. И теперь, очнувшись после первого его удара, сама устремилась навстречу, готовая сожрать наглеца. Ирграма опутали те самые нити, то ли корни, то ли еще что, ткнулись в кожу и пробили ее. Он завопил от боли и дернулся, пытаясь вырваться, но понял, что не сумеет. Корни и нити стремительно прорастали, раздвигая плоть. И готовы были сожрать эту самую плоть. Ирграм вдруг явственно осознал, что все, он умрет. Даже если он не жил, но он все равно умрет. Сейчас, когда стал сильнее, ловчее, свободней, когда достиг, да плевать, что ничего не достиг. Он жить хочет или хотя бы умереть так, чтобы и твари было плохо. И потому. Сделал единственное, что мог. Раскрыл себя, позволяя силе амулета выплеснуться вовне. И та пошла черной волной, ледяною по ощущениям. И холод этой силы убрал боль, убрал страх и ярость. Ирграм вдруг ощутил, как сознание его отделяется от тела. Он попытался было захватить это самое тело, удержать, но не сумел. И провалился в никуда. Правда, сила, коснувшись твари, опалила и ее. Кажется, не только его сила, потому что следом он ощутил энергетический всплеск, но далекий, словно эхо. Эта чужая уже сила слилась с его собственной, точнее, с той, что еще была в пластине, чтобы снова выплеснуться. И снова, до края а потом эхом вернуться к нему же. Кажется, силы было столько, что земля снова содрогнулась и пошла мелкой рябью и осела. Ирграм слышал ее, и агонию твари, которая рвалась, но не способна была и шевельнуться, только корни нити, чем бы ни были, раздирали плоть земли. И он провалился глубже, а потом еще глубже. И, кажется, все-таки прекратил существование. Последнее, что он сумел, — сделать вдох. Правда, вдохнул он уже землю, но разве это важно? Ничуть. Больно не было. Совсем. И все-таки он не издох. Больно. Больно было. Опять. Боль может быть разной. Это Ирграм еще тогда понял, когда впервые оступился. Теперь, конечно, он понимает, что не так велик был его проступок и что проступка, скорее всего, не было вовсе. Просто каждый должен знать свое место. Особенно тот, кого взяли в дом с улицы. И тот, кто уверен, что ждет его великое будущее. Что он умен, силен и талантлив. Да, таких надо воспитывать заставлять ошибаться и наказывать за эти вот ошибки. Тогда Иргрому оказалось, что он умрет, не выдержит этой вот всепоглощающей боли, или сойдет с ума, или зря. В доме Ульгрех наставники знали свое дело, и никто не стал бы без нужды расходовать ценный материал. А Иргром представлял ценность какую-то. Но тогда... Тогда, глупый, мысли путаются. Это от боли, потому что снова смешалось вчера и сегодня. И ему приходится делать усилия, чтобы удержаться в сознании. А сознание? Где? В теле? Тела не было. Точнее, было, но иное. Надо сосредоточиться. Его ведь учили работать с болью. Работать через боль, работать, когда разум кричит, и остается одно желание — упасть и молить о пощаде. Или просто лечь. Нельзя. Если поддаться, боли не станет меньше. Наоборот, наставники рода Ульграх знают. Их нет больше. И сдохли. Одному Ирграм сам свернул шею. И был счастлив. Да, да, совершенно счастлив. Проступки ведь разные случаются у всех. Надо сосредоточиться. Боль, она многообразна, ярка, но ее можно сдвинуть усилием воли, отсечь от себя. Надо понять, что с его телом. На краю где-то мелькнула вереница цифр, смысл которых ускользал. Ир от них отрешился. Он сосредоточился на том, чтобы понять, где находится, если уж жив. Дышать он не дышал. Ощутить биение сердца, пусть и слабого, тоже не получалось. Руки, ноги — тоже нет. Ему перебило хребет. Если так, то погано, очень. Лучше уж быстрая смерть, чем просто лежать. С другой стороны, новое тело показало себя надиво-выносливым, а потому вполне возможно, что оно восстановится, если не сожрут раньше. Нет, надо все-таки сосредоточиться. Он ведь ощущает боль, и кажется, что всей поверхностью, но тогда дело не в хребте. Перебитый он были шилыр Ирграма чувствительности вовсе. Значит, что-то иное. Что? Он провалился. Засыпало? Нет. Тогда бы Ирграм ощутил тяжесть, а он ее не чувствует. Наоборот, его тело позволяет ему воспринимать пространство. Именно. Ощущение было новым. А значит, дело не в теле, а в чем. Он воспринимал себя облаком. Не хватало. Что произошло? Что-то такое, что напрочь изменило саму суть Ирграма. Если так, то... то стоит успокоиться. Боль отступала. Она отходила, что вода во время отлива. И на смену ей приходили ощущения. Новые. Тепло, холод. Разница температур слева и справа. Вибрации, проходящие сквозь Ирграма, довольно неприятные, но в то же время ясные. Запахи, которые воспринимались отнюдь не носом. Скорее уж разум привычно интерпретировал появление этих вот веществ как запахи. Гарь, земля, ассоциации возникли, гниль, разложение. Ирграм потянулся в сторону этого манящего запаха, и тело двинулось. Ни рука, ни нога, а все его или не его. Главное, он обнял источник этого запаха, приник к нему и поглотил. Он он попытался сформировать глаза, и у него получилось. Правда, картинка вышла кривоватой, какой-то зернистой, будто смотрит Ирграм через толстое, не лучшего отлива стекло. Впрочем, стоило сосредоточиться чуть больше, и картинка обрела четкость. Некоторую. Ей мешала пыль, повисшая где-то повисшая. Но все же не увидеть существо, скорчившееся на дне пещеры, он не мог. Оно было изломано, уродливо и с оползшей кусками шкурой, которая свисала бледными лохмотьями. Впрочем, эти лохмотья соединялись с иными со останками одежды. По ней Ирграм себя и узнал. Это он, крупная голова, тонкая шея, несуразные по размеру руки и ноги, спина выгнута горбом, часть грудной клетки пробита, и серый туман ввинчивается в эту пробоину. Так, если все так, то он, Ирграм, умер? Физически но остался жив, он сохранил память, разум, во всяком случае, насколько он сам способен о том судить. Как подобное возможно? Или выходит, что, использовав пластину амулета, он каким-то образом переместил свой разум из угасающего тела в новое твари, той твари, которая скрывалась под землей и была чем-то... Он сел бы, если бы мог. Безумие. С другой стороны, умереть и вернуться тоже безумие, как и все то, что происходило с ним. Ирграм затряс бы головой, но головы не было. Или его новое вместилище, назвать облако пыли телом, язык не поворачивался, показало себя довольно гибким. И, возможно, у Ирграма получится изменить его. Если он создал глаз, то получится и с остальным, только спешить не стоит. Он подался вперед, позволяя туману полностью покрыть старое тело. Затем, сосредоточившись, от этого снова стало больно, но Ирграм перетерпел боль. Он превратил тело в некое подобие тончайшей ткани, окутывавшей плоть и позволил, наконец, поглотить эту самую плоть. Медленно, запоминая, и, на удивление, получилось довольно просто. Туман, тело воспринималось легким, разрозненным, поглощая вещество, запоминал его. Иргром с каким-то извращенным наслаждением позволял новому телу занимать оболочку старого, точнее, создавать точную копию этой оболочки. Пленка кожи, только стоит соединить разрозненные куски, зарасти в трещины и шрамы, плотные жгуты мышц, еще более плотные кости, сосуды в них и все то, из чего состоит человек. Получалось, медленно, но все-таки получалось. Руки. Теперь у него снова были руки, ноги. Ирграм попытался шевельнуться. Вышло далеко не сразу. Первые движения были неловкими, но да, чем дальше, тем податливее, послушнее. Роднее становилось тело. Пожалуй, что так. Оно все еще воспринималось не так, но разум гибок. Это Иргрому еще когда говорили. А теперь он получил возможность удостовериться, сколь верно это изречение. Он некоторое время постоял на четвереньках. Затем медленно изменил позу, встав на корточки. Распрямился, потянулся. И рухнул, утратив равновесие. Удар прошел сквозь плоть, едва не разрушив столь старательно воссоздаваемую оболочку. Впрочем, с возмущением ее Ирграм справился довольно быстро и повторил упражнение. Встать на ноги получилось сразу с седьмого. Он уже почти даже решился передвигаться на четвереньках, но все же попробовал снова, и удалось. Правда, Ирграм опять ударился, на сей раз затылком, что разрушило голову, поскольку новое тело явно не было приспособлено к стабильной форме. Впрочем, сейчас оно восстановилось уже без усилий, словно поняв, что требуется. Ирграм вытянул руку, и ладонью, упершись в свод, пошла рябью. Впрочем, может, не так и плохо. Если он верно интерпретировал произошедшее, ранить его стало куда сложнее. А уничтожить? Губы растянулись в улыбке. Наверняка это выглядело жутко, ибо память памятью, но ее недостаточно, чтобы адекватно воссоздать работу лицевых мышц. Плевать. Главное, он действительно жив. Иргром осмотрелся. От прежнего вместилища Остались клочки ткани и знакомая пластина. Он наклонился, чтобы поднять ее, и снова получилось далеко не с первого раза. Пальцам не хватало плотности, и пластина проскальзывала. Впрочем, тело вновь подстроилось под потребности. Холодная и пустая. Что бы в ней ни было, оно ушло. Впрочем, Ирграм все одно не стал выбрасывать. Покопавшись в обрывках ткани, он отыскал и вторую, подержал в руках, задумался, а потом прижал ладони к животу. К тому, что было животом, пластины провалились под кожу, но остальное, более плотное тело, удержало их. Ирграм ощутил, как возникают внутри него те самые тончайшие нити, как опутывают эти пластины, а потом, повинуясь его воле, расползаются, создавая такой знакомый, изученный узор костей. Хорошо, очень хорошо. Нити всяко лучше, чем пыль. А дальше что? Оглядевший, Сирграм понял, что находится не в пещере, как ему показалось, но в глубоком тоннеле с гладкими стенами. Очередное произведение древних, пускай. Главное, что он ощущал и этот тоннель, и другой, расположенный дальше, и, кажется, источник силы там далеко впереди. Отлично. Он сделал шаг. Второй. К десятому Ирграм почти научился идти, без риска рассыпаться, а на сотом все-таки устал, а потом позволил телу измениться. Внутренняя часть его оставалась плотной, сохраняя нити связи, в центре которых таились пластины. А вот наружная расползлась облаком, и это облако оказалось куда более подвижным. Иргром не знал, сколько времени минуло, прежде чем он добрался до места, где нынешний тоннель врезался в другой. Этот был много больше... Потолок его вовсе скрывался в сумраке, хотя новое зрение Иргрома странным образом позволяло оценить и высоту, и гладкость стен. Впрочем, интересны были не стены, дорога, широкие борта из того же гладкого, не поддающегося времени металла, узкая колея и металлическая струна, толщиной в человеческую руку, протянутая над ней. Облако пыли, созданное Ирграмом, спустилось, но коснуться этой колеи он не рискнул. То, чем он был сейчас, явно чувствовала силу, скрытую внутри. И пусть сама по себе сила не была бы лишней, но нет, опасно. Ирграм с сожалением вернул облако и задумался. Отступить? Он не чувствовал больше обязательств. Словно бы клятвы, связавшие его с мелкой мишевской пакостницей, ушли. Может, так оно и было? А значит, ничто не держало Ирграма здесь. Он вполне может оставить высокую честь спасения мира людям, уйти, выбраться и затеряться. С его новым телом, с новыми способностями затеряться будет легко. А там, во внешнем мире, ему хватит еды и силы, другой, безопасной, но все же. Там впереди ощущалось нечто, что манило Ирграма, и пластины внутри него, почувствовав близость к источнику, задрожали, завибрировали. А значит, он вдохнул воздух и выдохнул, приняв решение. В конце концов, почему бы и нет?